Девушка, опустив голову, между тем обдумывала идею, которая нравилась ей все больше. Когда она превратится в зверя, а ковы сами собой спадут с рук, перекидыш без проблем сумеет выбить дверь и выбраться на волю. Более того, ей в облике зверя не составит труда вынести старшую гончую на себе за пределы защитной магии здешних мест. Это сразу решает две проблемы — отсутствие лошадей и оружие. Что бы ни говорил Де да по поводу своего хваленого мастерства фехтования, но справиться с телохранителями глашатой, ему будет тяжело. Да и вряд ли вестница Бога была настолько беспечна, что не отдала приказа усилить охрану вокруг поселения». Если во время побега объявят тревогу, а ее обязательно объявят, поскольку вряд ли они сумеют бесшумно справиться со стражниками и тем более раздобыть скокунов, то их песенка быстро окажется спетой. Даже не смей думать об этом, не выдержав, Далеон крепко схватил девушку за плечи. — Слишком опасно для остальных, но не для меня. Хотела было возразить Эвелина, но вовремя прикусила язык, сама испугавшись едва не вырвавшихся слов. Действительно, почему она постоянно должна думать про остальных, если никто и никогда не заботился о ней? Если между ней и свободой стоят лишь жизни нескольких человек, которых девушка никогда не видела, то почему следует отказываться от этого плана? Мужчина, видимо прочитал сомнения в темных глазах своей бывшей тени поскольку вздрогнул и побледнел от раздражения неужели ты в самом деле так поступишь едва слышно пробормотал он неужели ты способна на хладнокровное убийство эвелина попыталась успокаивающе улыбнуться но получилось плохо вместо этого лицо исказило горестная гримаса Девушка понимала, что так сильно беспокоит Де Леона, Не жизнь других, но прежде всего своя собственная. Ведь именно он останется один на один с голодным и разъяренным зверем, когда полная луна заглянет в комнату. И кто поручится, что в воспаленном сознании животного не зародится в этот миг желание поквитаться с тем, кто некогда пленил его хозяйку? Быть может... Звериные инстинкты берут начало именно в человеческих обидах и разочарованиях. «Я не причиню тебе вреда, Далион», мягко произнесла девушка, пытаясь говорить как можно более убедительно. «Клянусь всеми богами. Я вообще никому не собираюсь причинять вреда. Но сейчас это единственный шанс сбежать, и я не хочу его упускать». «Тебя могут убить?» — выдохнул мужчина, тыльной стороной ладони, проводя по ее щеке. «Перекидыш! Слишком крупный зверь, чтобы прятаться! Он пойдет на пролом!» «Меня не могут убить!» — рассмеялась Эвелина. «Боги не позволят мне умереть, пока пророчество Дарина не исполнится!» Биллион коротко выдохнул будто слова девушки по неосторожности попали в его больную рану. Потом мужчина притянул к себе Эвелину и прошептал, глядя ей прямо в глаза. «Знаешь, я ведь не смогу остановить тебя, даже если увижу, что ты не в силах контролировать зверя. Просто не сумею поднять руки».